110. -е. Матерь Агни-йоги Богатая и яркая по внутреннему содержанию духовная жизнь внешне может казаться бедной и неинтересной, и бессодержательной, и хочет, чтобы и внешняя активность духа соответствовала бы его накоплению. Но это не всегда возможно, и тогда говорим терпение. Придет время для полного проявления всех способностей духа, но пока их надо накапливать, ибо расход энергии будет велик, и знания потребуются большие. Надо поверить, что учитель озабочен тем, чтобы дать лучшие условия для продвижения духа. Но эти лучшие условия совсем не означают удобств тела, спокоя внешнего благополучия, а часто даже наоборот. Интересы духа и тела далеко не всегда совпадают.